прячется в шкафу. Автор Сергей Зимин. Ссылка в описании. Всем привет! И вот у нас наконец-то подошло к концу лета. Неожиданно так резко да, подошло и пришла осень. 1 сентября, новое расписание. Ну, это должно было выйти по сути 1 сентября. Но поскольку я не успел, поскольку у меня было много работы с новым форматом, с новым четвертым сезоном, я это все дело не успел отснять нормально и поэтому вот так вот вышло. Ну, в общем, давайте вкратце и ближе к теме. В четвертом сезоне мы возвращаемся к старому формату выхода историй. То есть 3 на 7. Но с небольшими изменениями в плане того, что раньше выходили истории понедельник, среда и пятница. На сегодняшний день, на сегодняшний четвертый сезон истории будут выходить во вторник, в четверг и в субботу. Я думаю, что, ребят, и вам так будет самим удобнее, ну и отчасти мне тоже будет немножко по свободнее времени выходные будут в конце-то концов, потому что со старым расписанием третьего, второго и первого сезона у меня не было выходных. Поэтому, друзья, давайте немножечко постараемся по привыкнуть к новому расписанию. Это, еще раз говорю, вторник, 19.00, кстати, время не изменилось вообще не грамма. Четверг 19.00 и суббота 19.00. И все по московскому времени. Сразу предупреждаю, по московскому времени, потому что приходило очень много гневных комментариев, типа обещал в 7 часов вечера, а видео не выходит или уже вышло как пару часов. По московскому времени. Ну а также, ребят, я не забыл то, что я вам обещал еще, наверное, в середине лета, это то, что будет конкурс. Я про это, ребят, не забыл. Конкурс обязательно будет и на следующей неделе Все подробности его обязательно ждите. Что разыгрывается, как это дело разыгрывается и все тому подобное. Все будет обязательно на следующей неделе. Ждите во вторник. Недавно мне дали повышение на работе и вместе с ним перевели в другой город. Предложение оказалось очень заманчивым и обсудив все со своей женой, я решил и согласился. У Наташи была возможность переехать, так как она всё равно собиралась менять работу в ближайшее время, а детей у нас пока что не было. Таким образом, я принял предложение, а Наташа написала заявление на увольнение. У нас было две недели на сборы и переезд. Нам очень повезло, что мы не успели купить жильё здесь, в старом своём родном городе. Мы много лет копили, продали наследственную квартиру жены, которая досталась ей от бабушки, и уже подыскивали варианты. Я собрал все наши вещи со съемной квартиры, и в пятницу, после последнего рабочего дня жены, мы отправились в путь. Дорога была недолгой, и через пару часов мы уже добрались до местной гостиницы, которую сняли на время поисков основного жилья. Пока я обустраивался на новом рабочем месте и вникал во все тонкости, Наташа искала нам квартиру. К нашему удивлению, она нашлась быстро. На следующих выходных мы уже поехали смотреть очень интересный вариант. Двушка недалеко от центра, по хорошей цене. Нас встретила приятная старушка и проводила внутрь. Квартира нуждалась в ремонте. Мебели там практически не было, а техника вся была устаревшей. Но квартира нам понравилась, и мы на следующий день заключили сделку. В ходе разговора выяснилось, что Надежду Степановну забирают жить к себе внуки, куда-то на юг, и поэтому она продает эту квартиру. Ключи мы получили в тот же день и к вечеру уже приехали ночевать. В квартире из мебели осталась только старенькая газовая плита, несколько шкафов на кухне, сантехника и огромный платяной шкаф в спальне. Похоже, это была часть советской стенки. Решив ничего не покупать и сначала сделать ремонт, мы надули матрас и улеглись спать на полу. Я много времени проводил на работе. Всё-таки новое место, другой коллектив, другие обязанности. А Наташа пока находилась в поисках и напротив много времени проводила дома. Примерно через неделю, в выходной, я заметил, что жена какая-то вялая и уставшая. Я начал расспрашивать, что случилось. Но она сначала лишь отмалчивалась, а потом призналась с видом человека, совершившего какое-то преступление, что боится оставаться в квартире одна. Сначала я чуть не рассмеялся. Вроде взрослый человек, но заметив, что Наташа чуть не плачет, стал расспрашивать её дальше. По словам жены, ей постоянно кажется, что за ней кто-то следит. Она плохо спит, ей снятся кошмары. А в довершении всего постоянно открывается ящик шкафа с громким и противным скрипом. Я решил, что виной всему нервное напряжение, смена города и моя загруженность. В итоге жена немного успокоилась, а я пообещал почаще бывать дома. Однако получилось не по-моему. Работы навалили очень много, я еле-еле справлялся, к тому же у меня были проблемы с коллективом. Я стал нервным и рассерженным, стала часто болеть голова. Я списался на усталость, но это никак не поспособствовало улучшению наших отношений. Я все чаще срывался на Наташу и поневоле заметил, что она становится все бледнее и грустнее. В один из вечеров в полуссоры она допекла меня жалобами на шкаф, и я злой отправился в спальню. Силой похлопав дверью шкаф и прорав, что Наташе все кажется, я в бешенстве отправился погулять, чтобы немного успокоить свои нервы. Через полчаса прогулки мне стало стыдно за свое поведение, и я поспешил домой, чтобы извиниться перед своей женой. К несчастью, она уже спала, и судя по опухшему лицу, она плакала перед сном. Пообещав впредь быть намного спокойнее, я тоже лег спать. Когда прозвенел будильник, Наташи рядом уже не было. Я встал, надеясь ее найти на кухне, но и там было пусто. На столе лежала записка, в ней говорилось, что она ушла на собеседование. Я вернулся в спальню и заметил, что злополучный шкаф действительно открыт. Хотя с мне показалось наоборот, что он был закрытым. Толкнув дверь и услышав протяжный скрип, я скривился от отвращения. «Надо ее будет смазать», — подумал я. В тот день на работе я чувствовал себя очень плохо. У меня раскалывалась голова и подкашивались ноги. Я не мог понять, то ли поднялась температура, то ли давление. Домой я практически приполз и сразу же свалился в кровать. Всю ночь мне снились какие-то дурацкие сны. А с утра я встал с дичайшей головной болью и высокой температурой. Взял больничный и, решив, что простудился, пока гулял вчера вечером, остался в постели. Наташа же убежала на свою новую работу, светясь счастьем. Я выполнял все предписания врача, но лучше мне не становилось. К тому же, больше могу сказать, когда я постоянно находился дома и практически не выходил из спальни, тоже стал замечать чьё то чужое присутствие. Мне казалось, что кто-то следит за мной, иногда даже слышится какой-то голос в пустой-то квартире. Сон ухудшился, и кошмары стали сниться чаще. А также меня начал дико бесить долбаный скрипящий шкаф. Он действительно открывался сам по себе. Я уже проверил всё, что можно. Навески, наклон пола. Даже подложил под переднюю часть небольшие дощечки, чтобы шкаф немного опрокинулся к стене. Но ничего не помогало. Смазывать его тоже было бесполезно. Сколько бы раз я не смазывал петли... Он всё равно продолжал скрипеть. Я очень расстроился, что не поверил Наташе сразу. И как-то вечером мы договорились, что в ближайшее время купим новый шкаф. Так до конца и не выздоровев, мне пришлось выйти на работу. И знаете, что оказалось странным? Чем больше я работал, тем лучше мне становилось. Но проблема кошмаров и скрипящего шкафа никуда не делась. В конце концов, после нескольких жалоб Наташи, что иногда ей кажется, что по квартире кто-то ходит, я не выдержал и, не желая опять ругаться, поставил камеру видеонаблюдения, которую мы забрали со старой квартиры. Возможности купить новый у нас пока не представлялось, так как Наташа ещё была на стажировке, а я просидел долго на больничном, и первая зарплата была небольшой. Выкидывать шкаф не хотелось, там лежали все наши вещи. И если бы мы его убрали... Они бы валялись в пакетах и коробках по всей квартире. В очередной выходной, на удивление выспавшись, я решил посмотреть записи с камеры, но не заметил ничего необычного. Шкаф просто сам по себе открывался, и из него никто не вылезал. Не было никакого постороннего движения, никакой мистики. Я показал эти записи Наташе в надежде её успокоить. Логичного объяснения этому я найти не мог. Но тем не менее, хотел хоть немного успокоить её разыгравшуюся фантазию. Ведь в последнее время она всё чаще говорила о призраках и прочей сверхъестественной ерунде. Жена была уверена, что в квартире обитает что-то потустороннее. Честно сказать, мне тоже было как-то не по себе. Но в мистику я не верил, а теперь, посмотрев записи, я окончательно убедился, что всё в порядке. Какое-то время все было спокойно. Тревога прошла, Наташа перестала говорить о призраках. А я окончательно поправился. Через неделю мне должны были выплатить полноценный аванс, и мы собирались идти за новой мебелью. Это явно очень обрадовало жену, она ходила довольная и веселая, впервые с переезда в эту квартиру. Однако за несколько дней до зарплаты я вечером, чище зубы, боковым зрением увидел в зеркале какое-то странное пятно. Резко обернувшись, я убедился, что за моей спиной ничего нет и продолжил водные процедуры. Наташе я ничего не сказал, не хотел портить ей хорошее настроение. Всю ночь мне сквозь сон казалось, что шкаф непрестанно скрипит. В итоге я не выспался и весь день на работе клевал носом. Домой вернулся уставшим и разбитым и рано лег в кровать. А Наташа тем временем осталась на кухне и что-то готовила. И вдруг, уже практически на грани сна, я услышал дикий крик жены. Ничего не понимая, я выскочил и бросился на кухню, однако дверь комнаты захлопнулась прямо перед моим носом. Жена продолжала кричать, а я боролся с предательски заклинившей дверью, и что-то громко орал Наташе. В конце концов, после нескольких ударов плечом, дверь распахнулась, и я влетел, чуть не упав с ног. Изо всех сил я бросился на кухню, и картина, представшая передо мной, ужаснула меня до глубины души. Вся кухня была перевернута, света на кухне не было, лампочка была разбита, шкафы и полки вывернуты, стулья перевернуты. Я порылся в карманах в поисках телефона и не смог его найти. Наташи не было ни слышно, ни видно. Этот факт меня пугал больше, чем все остальное. В полутьме при свете из коридора я отправился в кухню, громко крича имя жены и стараясь рассмотреть ее среди всего этого хаоса. На полу была куча осколков битой посуды и продуктов. На плите горел газ, хотя никаких кастрюль или сковородок на ней не стояло. На стене я увидел несколько ярко-алых пятен и сразу понял, что это кровь. С ужасом и паникой я искал жену и не понимал, куда она могла деться из квартиры. И вдруг до моего слуха донесся тихий и слабый вскрик. Я обернулся в его направлении и увидел, что Наташа находится на балконе. Ее силуэт висит в неестественной позе над перилами. Она яростно от кого-то отбивается. Я кинулся туда и постарался открыть дверь, но она была заперта на шпингалет снаружи. Борясь с дверью, я матерился и злился. В конце концов, поняв, что это бесполезно, я вернулся с табуреткой и со всей силы ударил по стеклу в дверь. Она с дребезгом разбилась, и осколки посыпались на пол, добавляясь к куче мусора, уже валявшейся там. Я вступил на балкон и увидел, что мою жену держит за горло какое-то непонятное существо. Это было нечто черное, большое, похожее на кучу мазута с огромным количеством щупалец. Оно обвивало мою жену за горло и ноги, держа ее на весу за перилами. Я запаниковал и не знал, что мне делать. Я постарался дотянуться до жены, но монстр одним сильным своим щупальцем отбросил меня назад. И я силой налетел на стенку. От удара у меня перебило дыхание, и пока я откашливался... Монстр протянул свои мерзкие щупальца в мою сторону. Наташа извивалась, кричала и старалась вырваться. Но у нее ничего не получалось. Существо было очень сильным и быстрым. Оно уже успело обвить свои отростки вокруг обеих моих ног и одной руки. В отчаянном поиске оружия я шарил рукой вокруг себя мне подвернулась сжигалка, ничего не понимая я схватил ее и постарался зажечь. Я не знал, поможет это или нет, но ничего другого у меня все равно не было. К моему удивлению твар испугалась и ее троски отпрянули от огня. Я понял, что это единственный путь к спасению. Быстро соображая я вскочил на ноги и сдернув штору с кухонного окна поджег ее. Она была синтетической и быстро загорелась, издавая сильную вонь горелого пластика. Я кинул её на пол в сторону монстра, существо задергалось и, явно испугавшись, стало отступать. Я понимал, что совершил большую ошибку, ведь теперь у монстра только один путь к отступлению — на улицу. Он-то переживёт прыжок с четвёртого этажа, а Наташа — нет. Как только эта мысль пронеслась в моей голове, существо издало какой-то непонятный, дикий вопль и действительно кинулся вниз с балкона. Я побежал к перилам и с диким криком посмотрел вниз. Ни наши, ни монстры я увидеть не смог. Я опрометье кинулся на улицу, еще не понимая до конца, что происходит. Отбежав в дом, я с опаской подходил к балконам, боясь увидеть самое страшное. Там, в большом сугробе, уже красным от крови, лежала моя жена. Я подскочил к ней и, упав на колени, стал проверять пульс и дыхание. Она была без сознания, но жива. Я закричал и стал звать на помощь. Кто-то с первого этажа вызвал скорую, и ее увезли в больницу. Прошло три недели, Наташа до сих пор лежит в больнице. У нее очень много глубоких порезов, переломов и гематом. Мы не смогли придумать правдоподобного объяснения их происхождения. И теперь все считают, что я ее избил. Хотя заявление она писать не стала. На следующий же день, после всех этих событий, я позвонил Надежде Степановне, но телефон не отвечал. Пересмотрев видеозаписи с камеры, я все-таки смог разглядеть существо. И понял, почему не видел его раньше. Оно было чёрным, и его перемежание можно было отследить только по двум ярко-красным глазам точкам. Раньше я их не замечал. Оставаться в этой квартире мы, естественно, больше не могли, и поэтому я снял ещё одну съёмную квартиру. Приехав за вещами в эту злосчастную квартиру, я всё погрузил в машину. И пока грузил, из соседней квартиры вышла пожилая женщина, и между нами завязался разговор. Я ее спросил, не знает ли, куда делась Надежда Степановна. На что получил странный ответ, осмыслить который я до сих пор не могу. Так она померла года три назад. В этой самой квартире как раз. Ее похоронили и больше тут никто не жил. Я думала, вы ее внук и получили квартиру по наследству. И решили сюда заселиться. Подождите, а вы что, не ее внук? Ответила мне женщина. Я пробормотал что-то невнятное в ответ и быстро заперев дверь ушел. Договор купли-продажи куда-то испарился, и я не смог найти никакой информации о Надежде Степановне или о еще каких-либо ее родственниках.